Часть вторая. Прокуратура. На работу она теперь ходила как на каторгу, в полной мере ощутив смысл этого выражения. По утрам трудно было заставить себя встать. В бюро она старалась не покидать кабинета, чтобы не натыкаться на взгляды сослуживцев, которые меньше, чем через неделю, уже станут бывшими. Наталья Ивановна тоже делала вид, что Лена уже не существует, ничего не спрашивала, не обращалась, вообще не замечала, отвечая на приветствие еле заметным кивком. Но Лена уже смирилась с этим и отбывала положенное до увольнения время, стараясь максимально эффективно закончить свои дела. Юлька к известию о ее увольнении отнеслась философски. «Наверное, Алинуся, так и должно быть. Вы с мамой не особенно ладите, и твоя работа под ее началом тоже не поспособствовала улучшению отношений. Так, может, оно и хорошо. Не будете видеться каждый день. И появится повод позвонить и чаю вместе выпить. А ты, пока ко мне приедешь, поживешь, обстановку сменишь». До начала съемок у меня еще будет время. Погуляем с тобой, съездим в Санкт-Петербург. Хотели ведь? Я, знаешь, сперва расстроилась, а потом подумала. Ну и что? Не настолько я успела привыкнуть и к людям, и к месту, и к работе. Действительно надо выдохнуть немного, подумать. Лена проверила, поднялось ли тесто для булочек. рецепт которого ей дала смотрительница Аня, и сунула Юльке в руки небольшую каменную ступку с пестиком. «Не сиди без дела, толки черемуху». Воронкова пристроила чашу между колен и принялась растирать сухие ягоды в порошок. «И вообще», — продолжила Лена, «Паровозников меня опять следствием соблазняет, и я даже колебаться уже начала». «Ну, так возвращайся. В чем проблема?» ну, пока я не решила. «Тогда не думай об этом. Закончи в бюро. Отдохни сколько сможешь и захочешь. А там все как-нибудь образуется. В конечном итоге ведь все равно все устраивается так, как должно быть. Такой закон». Лена посмотрела на подругу с плохо скрываемой иронией. Иногда Юлька могла произнести такую вот банальную фразу совершенно серьезно, как будто действительно верила в то, о чем говорит. «Юль, мне никогда ничего с неба не падало. Я всего добиваюсь только трудом. Ты же знаешь, я могла после университета пойти по протаренной дорожке, стать адвокатом и поплевывать в потолок, но мне не хотелось пользоваться связями. И на я сама все делала, и в чинах тоже сама росла. Никому в голову не приходило намекнуть, что мне родители в чем-то помогли. И если я решусь вернуться, то придется начинать почти заново. — Ну, голова-то твоя никуда не денется, — возразила Юлька, энергично работая пестиком. — Слушай, Юля, — вдруг вспомнила Лена. «А ты помнишь Аринку Кононову?» «Конечно. Замуж удачно выскочила. Отхватила мужика с деньгами. Наверное, живет, поплевывает». «Да вряд ли. Муж ее погиб при непонятных обстоятельствах. А сама она пропала вместе с сыном. Андрей как раз по этому делу работает. Ты мне вот что скажи. Не знаешь...» Арина ателье свое закрыла или нет? О, чего вспомнила! Да сразу же, как замуж вышла! В том здании уже давно какой-то магазин, сказала Юлька, перемешивая получившееся черемуховый порошок ложкой. Лен, когда муж с такими деньгами работать вообще не нужно. Правда, я о краем от кого-то слышала несколько лет назад, что не очень-то на ринку деньгами балует... «Но может, это только слухи?» «Нет, не слухи. Там вообще как-то странно все было. А ты ее саму давно видела?» «Нет. Я понимаю, что год тебя здесь не было, но, может, до этого?» Юлька наморщила лоб, припоминая. «Мы как-то собирались классом. Ты была в командировке. Когда же это... Постой. Кажется, года два назад». Помню, что тепло уже было. Я в туфлях ходила, каблук еще сломала. Да, точно. Два года назад, в мае. И аринка была. Девчонки еще кольцо ее разглядывали. Там не меньше пяти карат было. А теперь скажи, как вяжется кольцо в пять карат с рассказами о скупости супруга? Перебила Лена. Тебе это не показалось странным? Юлька опять задумалась, машинально перемешивая молотую черемуху в ступке. «Ну, по ее тогдашнему виду я не сказала бы, что муж ее деньгами как-то обделяет. Платье на ней было от Диора и не копия, а настоящее. Туфли тоже какие-то дорогие. Не вспомню, конечно, сейчас какого бренда, но точно не с рынка. Ну и кольцо». Юлька закрыла глаза и мечтательно протянула. — Где вы себе такого скупердяя найти, а? — Юля, не смешно. Человек погиб, упал с веранды ресторана на камне и разбился насмерть. И подозревают в этом как раз Арину. И не исключен вариант, что она исчезла как раз потому, что виновна. «Ужасы ты какие-то рассказываешь!» Став моментально серьезной, сказала Юлька. «Только я не думаю, что Арина могла. Ты вспомни, она была глуповатой, но беззлобной, подчинила всю жизнь тому, чтобы выйти замуж за богатого, операции какие-то делала. А теперь что же, собственными руками, с трудом, добытое счастье на камни толкнуть? Ни за что не поверю». Лена задумалась. Да, она тоже считала, что Арина, исходя из всего, что о ней было известно, не могла разрушить то, что так старательно выстраивала много лет, готовясь к подобной жизни еще со школьной скамьи. Да, вышло немного не так, как она мечтала, и супруг попался с характером и странными привычками. Но в целом-то пазл сложился. Деньги в семье водились. Драгоценностями муж одаривал. Сын прекрасный, талантливый мальчик. Ну, отдых. Не на Мальдивах. Банкеты не в ресторане, но ведь после каждого не такого мероприятия. У Арины непременно появлялось что-то ценное. И ведь она не уходила от Долженкова. Жила с ним, хоть и жаловалась. а если женщине становится совсем невыносимо. Она может встать и уйти. А в случае Арины, продав все подарки супруга, можно было остаток жизни провести безбедно. Разве только Сергей пригрозил отнять сына. — Надо бы с матерью ее переговорить, — пробормотала Лена. Юлька как-то странно посмотрела на нее. — Удивляюсь я тебе, Ленка, Ты что, не помнишь ничего? А что? Да Аринина мать много лет лежит парализованная, плохо говорит и посторонне меня общается. Постой, как это? отарапела переспросила Лена, хотя в памяти вдруг заволочилась какая-то давняя история, подробности которой вспомнить она пока не могла. Как я упустила? Петька тоже просиделку говорил. — А ты подробностей не помнишь? — Ну, ты что? Мы как раз школу окончили. И в августе мать Арина возвращалась домой. В гаражном массиве оступилась на мостках. Через яму упала туда и сломала позвоночник. Ее искали двое суток. Нашли случайно. С тех пор она лежит. Отец от них ушел через полгода. Не вытянул — Жизнь рядом с безнадежной, искалеченной женой. Нашел какую-то тетю с деньгами привет. аринка одна за ней ухаживала. Погоди. Лена наморщила лоб. В кафе Аринин сын говорил, что не хочет навещать бабушку, потому что та его сироткой называет. А ты сказала, что она не говорит. Лен... Ну, может, что-то сдвинулось? Сейчас ведь сколько всяких методик реабилитации. А у Арининого мужа водились деньги. Мог ведь помочь тёще, врача какого-нибудь нанять? После того, что рассказывают про три корюшки на обед, сомневаюсь, покачав головой, Лена пошла в прихожую и вынула из сумки ежедневник. Записала туда несколько возникших, У нее в голове вопросов, чтобы потом передать их Андрею. Но все равно стоит к ней съездить. Я так поняла, что она живет в их прежней квартире. Арина туда просто заезжает ее проведать. Следовательно, сиделка с ней там находится постоянно. — Наверное, — пожала плечами Воронкова. — Наняли сиделку для круглосуточного ухода. Это нормальная практика, при условии, что у тебя есть на это деньги. Да что ты уперлась в эту байку о скупости Долженкова?» Разозлилась вдруг Юлька. «Мало ли что кому померещилось. Может, там все не так было, ты ведь не знаешь. И информация у тебя только со слов Андрея, исследователя этого, как его там, Пети, вот». Мне доступны только эти источники. Ты ведь понимаешь. Я довольствуюсь их рассказами и пытаюсь выдвинуть версии из того, что знаю. А зачем тебе это все? Как? Надо ведь найти того, кто столкнул Долженкова с верандой. Вдруг Арина все-таки невиновна? Хорошо, но ты-то тут при чем? Ты не следователь. И Лена вдруг поняла, к чему клонит подруга. И она в этом совершенно права. Нигде больше Лена не сможет чувствовать себя нужной и полезной, кроме как наследствии, потому и цепляется за любую возможность помочь Петру. Признавать поражение было неприятно, но Лена, вздохнув, взглянула на Юльку с благодарностью. «Ну да, да, ты совершенно права». «Мне скучна любая другая деятельность, кроме этой, и нигде я не чувствую себя реализованной. Мне, видимо, на самом деле нужно вернуться. Просто не сейчас, а, скажем, через месяц». «И это правильно», — подхватила Юлька, обнимая ее. «Ленка, ну ты ведь действительно следователь от Бога. У тебя все получается. Так зачем себя обманывать?» «Я терпеть вот это не могу!» Сквозь набежавшие слезы проговорила Лена, утыкаясь лицом в руку подруги. «Терпеть не могу, когда ты произносишь вслух то, о чем я думаю наедине с собой. Складывается ощущение, что я глупая, раз не вижу очевидных вещей. Мне действительно надо вернуться, и тогда, возможно, все в моей жизни встанет на свои места». «Ну так и вернись! Слышала же! Тебя ждут! А то так и будешь за этого Петю дела расследовать на добровольной основе!» — рассмеялась Юлька, поглаживая Лену по волосам. В воскресенье Воронкова улетела, взяв с Леной обещание, что она приедет сразу же, как получит расчет в бюро. Крошина провожала ее в аэропорт, и потом долго сидела в машине на парковке, глядя в ясное голубое небо, в котором где-то на огромной высоте сейчас уже летела подруга. «Хоть бы у нее все сложилось с этой ролью», — думала Лена, вспомнив, как последние три дня Юлька практически не расставалась со сценарием и учила текст для проб. «Это ведь ее роль», «Она шла к ней, может, всю жизнь, а мне осталось всего неделя, и я буду свободна!» Подъезжая к дому, Лена сразу увидела на скамейке у подъезда Андрея. Он сидел, сутулившись, и что-то изучал в телефоне. Лена припарковала машину и подошла, села рядом. Паровозников, казалось, даже не заметил этого, продолжая смотреть на экран. «Привет!» Чуть обидевшись на невнимание, произнесла Лена и слегка толкнула его плечом. «Угу!» — буркнул Андрей. «Хорошее начало диалога. Ты чего такой мрачный?» «Проблемы», — коротко сказал он. «Понятно. Можно полюбопытствовать. Можно. Ну и...» я кажется с надеждой порвал кажется это как это так собрал вещички и съехал к маме как девочка чуть брезгливо ответил андрей не вынес всеобъемлющей и всепоглощающей любви бывает пожала плечами лена может пройдет немного времени ты выдохнешь Подумаешь и поймешь, что любовь — это не так уж плохо. Паровозников энергично замотал головой. Нет, это окончательно. Не могу ее обманывать, себя обманывать. И терпеть больше тоже не могу. Она меня задушила. Понимаешь, домой идти не хотелось. Да и был ли у меня этот дом? Ее квартира, пусть съемная, но ведь она ее оплачивала. — А ты не пробовал заплатить сам? — перебила Лена. — Ты смеешься. Эта хата стоит ровно две трети моей зарплаты. Я сто раз говорил. Давай снимать что-то не такое пафосное, подешевле, я буду платить. Но нет же. Ей важны локация, центр, хоромы в четыре комнаты. Зачем на двоих столько комнат, скажи? В прятки играть? — Нет. Ей для самооценки важно каждое утро в пеньюаре пить кофе не в кухне, а в зале, понимаешь? И новости в Фейсбуке пролистывать не в телефоне, а на плазме во всю стену. И чтобы вечеринки закатывать в американском стиле, когда все бродят по комнатам, и даже уединиться мне после дежурства негде, а нужно переодеваться и соответствовать». а я после суток спать хочу, а не светские беседы поддерживать. Понимаешь, прийти, борща поесть и в койку завалиться, а не дефилировать с бокалом шампанского среди ее богатых подружек и их напомаженных мужиков. Лена успокаивающе погладила его по руке. — Не кричи, я же и так все слышу и все понимаю. Ты считаешь, что не вписываешься в ее образ жизни. Это бывает. Но если отбросить твои предрассудки, разве тебе с ней плохо? Она заботливая, умная, интересная. Она умеет уют создать. Да? Уют? А меня спросить о том, надо ли мне это, она не хочет? Мне там невыносимо, душно и тошно. Я другой. Я не тот, кто ей нужен. Я не смогу соответствовать и подыгрывать, понимаешь? Я врать не умею, притворяться не могу. А в ее кругу вся жизнь на этом построена. Все в лицо улыбаются, а за спиной кроют последними словами. Это не по мне, Ленка. Крошина смотрела на него и чувствовала, как в душе все переворачивается. Андрей был ей очень близок. Она понимала все, о чем он говорит, и знала, что он не кривит душой. Надя действительно была не его женщиной, и Андрей не соответствовал ее образу жизни и никогда не смог бы себя сломать. «Хочешь? Оставайся у меня сегодня!» Вдруг вырвалось у нее, и Паровозников удивленно уставился на подругу. «Чего это?» — Ничего. Подумала, что ты не очень хочешь ехать к маме, а моя раскладушка уже освободилась. — А как же твой писатель? — Кстати, почему тебя тоже тянет в какую-то богему? Фотограф, писатель? Лена рассмеялась. — Я даже не обижусь на твоей шпильке, потому что ты отвратительно прав. Я, как и ты, пытаюсь срубить не свой сук, Мы с Павлом такие же разные, как вы с Надей. Нет, он хороший и умный. С ним легко и интересно. Но я чувствую, что ничего не получится». «Что? Не поддается дрессуре?» — сочувственно съехидничал Андрей. «Я даже не пробовала. И, знаешь, поняла, что не хочу». Игнорируя его дурашливый тон, серьезно отозвалась она. «Я боюсь». что произойдет то, что у тебя с Надей. Я задушу его своей заботой, и он меня возненавидит. А я до сих пор помню, как это омерзительно, когда тебя ненавидят за твои попытки стать нужной. Мне все еще больно». Неожиданно для себя Лена заплакала, уткнувшись в колени. Андрей обнял ее, прижал к себе, и, прикоснувшись губами к макушке, пробормотал. «Хочешь, я его хоть на пятнадцать суток закрою для науки?» «Кого? Голицына? Да при чем тут Голицын? Кольцова твоего! Пусть с метлой по дворам походит, дворянство недоделанное, поближе к народу!» «С ума ты зашел!» Сквозь слезы выговорила Лена. «Я не желаю ему зла, просто обидно!» «Так все!» — решительно сказал Андрей, вставая со скамьи и поднимая Лену на ноги. «Идем, на нас уже весь двор смотрит. Дома да плачешь». На них в самом деле глазели гуляющие с детьми на площадке мамаши и сидящие в тени сиреневых кустов старушки. Лена вытерла глаза и полезла в сумку за ключами. Андрей все-таки принял ее предложение. и остался ночевать. Они поели и уселись с чаем в импровизированном кабинете на балконе. Паровозников закурил и задумчиво произнес. «Я вот все думаю, а не могла Долженкова где-то в городе затеряться?» Неожиданный переход к рабочим делам Лену не смутил. Она знала, что Андрей редко выбрасывает из головы мысли о работе и постоянно находится в поиске версий и методов их отработки. «Не знаю. А об отце ее мужа кто-то что-нибудь искал?» «Да, Санька Левченко работал», — затягивая сигаретным дымом, сказал Андрей. «Отец давно умер, отравился каким-то алкоголем». «Но не это самое интересное. Знаешь, кем был папенька потерпевшего?» «Начальником управления торговли». «И что?» — не поняла Лена. «И то, что сколотил он на этом в добрые брежневские времена. Неплохой капиталец». «Погоди, не вяжется». «Его вдова работает уборщицей в ресторане». «Что, совсем ничего не осталось?» «Его же не осудили с конфискацией?» «Да просто не успели», — перебил Андрей. «Он умер за полгода до того, как начали тут всех трясти по делам о взятках». «Я это помню. Папа был адвокатом у кого-то из обвиняемых. Но все равно странно. Могли, конечно, конфисковать и у жены». «Нет, дорогая, не конфисковали». Зато сын грамотно всем распорядился чуть позже. Влез на этот лесоперерабатывающий комбинат в соседнем регионе. Погоди, ему в ту пору лет восемнадцать было. Ну и что? Мальчик сперва фарцевал пластинками, потом джинсами индийскими, затем еще чем-то. А когда подрос, все папашины капиталы обернул себе на пользу. Лена наморщила лоб и с сомнением произнесла. «Все равно не понимаю, почему мать-то его уборщицей устроилась? Сын не помог ничем?» «А вот тут, подруга, начинается интересная история», — оживился Андрей, приминая окурок в пепельнице. «Мать перестала общаться с сыном. Через два года после его женитьбы на Арине. Внуку тогда год исполнился». «Погоди, то есть до того они общались?» «Конечно. Более того, мать одобрила выбор невесты. Относилась к Арене очень хорошо. Это все говорят. Но вот после празднования первой годовщины мальчика ее словно подменили. Она раньше не работала, сын ее обеспечивал. В деньгах не отказывал. И тут вдруг она устраивается уборщицей в ресторан. Даже не продавцом в магазин, хотя могла бы. Тоже всю жизнь в торговле работала. Нет, она предпочитает мыть полы. С чего бы, как ты думаешь? Пока никак. Но ситуация странная. Более того, невестка к ней как до этого приезжала, так и продолжала это делать, только гораздо реже. Может, поссорились? Мало ли. Может, и так... Да вот только одна из подруг Арины сказала, что между ней и свекровью вышел странный разговор. Мать Долженкова умоляла Арину забрать ребенка и уехать в другой город. Как тебе сюжет? Лена потерла пальцами переносицу. То есть любящая свекровь уговаривает невестку бросить ее сына забрать ребенка и избежать. Оригинально. Должна быть причина для подобного совета. А вот тут самое интересное. Левченко нашел подругу, этой Галины Васильевны, и та рассказала кое-что из прошлой жизни супругов Красиных. Это, кстати, фамилия Долженкова по отцу. Он материнскую взял. Когда вся эта свистопляска с арестами началась, мать и подсказала. чтобы парню будущее не испортить на всякий случай. Так вот, супруги Красины жили хорошо, но держались в рамках разумного. Лишнего не тратили, финансовую состоятельность не демонстрировали. Ну, словом, жили немногим лучше, чем вся страна в то время. Но! Андрей поднял указательный палец. Следите за руками. У Галины Васильевны Имелась неплохая коллекция драгоценностей, которую, кстати, потом сын тоже в деньги обратил. И знаешь, каким образом она пополнялась. Муж ее избивал, а потом откупался камнями. Ничего не напоминает. Подруга клянется, что Галина Васильевна сама ей синяки демонстрировала. Бил он ее жестоко, но с расчетом на то, чтобы внешне заметно не было. Развести она с ним не могла, боялась. Он ей так и сказал, уйдешь, я найду и прикончу. И что-то мне подсказывает, что он не шутил. И она это знала. Погоди, ты думаешь, что... Именно. Галина Васильевна могла узнать о том, что сын ведет себя так же, как отец, и захотела предостеречь Арину. Никто из близких, в том числе и Аринина мать, ни словом не обмолвились о том, что Долженков бил жену. В том-то и дело, что никто. Тогда непонятно».